Проблема настолько серьезная, что мы установили жесткое наблюдение за установленными связными этого ВАКХа. Это офицер советского представительства в Организации Объединенных Наций Матвеев. Он выполняет поручение непосредственно резидента КГБ в городе. Нам удалось выяснить, что он несколько раз встречался с Эриком Сюндомом, сотрудником шведского представительства при организации объединенных наций. Мы раньше подозревали Сюндема, но после получения очередного сообщения из Лэнгли решили взять того под наблюдение. Несколько дней назад с ним пытался встретиться один человек. Привыкшие к дипломатическим визитерам Сюндема, мы его несколько недооценили, и этот неизвестный довольно быстро ушел от наблюдения. Мы очень беспокоимся, что это был сам Вак или кто-то из его связных. У меня все. Эшби, с интересом слушавший Кевиноу, посмотрел на Бланте, ожидая, что тот задаст первый вопрос. Но Кевиноу гневно нахмурил брови. Из сказанного вами, мистер Кевиноу, ясно, что ФБР... Провалилась. Про Сюндаба знал только наш человек в центральном аппарате КГБ. Если вы провалились столь явно, и советский агент ушел от наблюдения, значит, вы невольно подставили нашего человека. Вы это понимаете, мистер Кевенов? И вы, мистер Шерват, значит, в будущем, Мы просто не должны обмениваться никакой оперативной информацией, если ваши спецслужбы работают так грубо, что упускают агентов даже в Нью-Йорке. Темная кожа Кевиноу побагровела, но он ничего не сказал. Шерват, в свою очередь, нахмурился. «Не горячитесь, Питер», — успокаивающе сказал он. Мы поэтому и собрались вместе, чтобы решить эту проблему сообща. Я думаю, Эшби может уже высказаться по нашим проблемам. «Зачем вы передали нашу информацию в ФБР?» — снова дернулся бланд «Ведь это была оперативная информация, предназначенная только для вас». «Виноват не я», — развел руками Шервот «Так решило наше начальство». Вы должны понимать наши мотивы. Речь идет о национальной безопасности моей страны. Подобные сообщения мы просто обязаны сразу передавать в ФБР и АНБ. Я не знал, что у вас такая масса глупых законов, рассерженно парировал Блант. Давайте нормально обсудим наши проблемы, предложил эшби Как я сумел понять, наша общая задача состоит из двух проблем. Первая проблема – это советский агент КГБ, сумевший получить доступ к закрытым технологиям наших заводов и регулярно поставляющий их в Москву. Вторая – это уже английский агент в Москве, сумевший вычислить нашего ВАКХа и сообщивший о Сюндаме. Значит, задачи нужно рассматривать как двуединые. Только поменяйте проблемы местами. — сказал сразу успокоившийся Блант, на которого, очевидно, подействовал рассудительный голос Эшби. — Сначала наш человек в Москве, а уж потом розыски вашего божественного язычника в Нью-Йорке. — А почему вы решили, что он живет именно в Нью-Йорке? — спросил Эшби. — Скорость реакции, — пояснил шарбут Мы тоже сделали некоторые расчеты раньше он действовал на юге в калифорнии или в техасе но судя по последним данным он перебрался сюда на восток страны я сел где-нибудь поблизости от вашингтона значит нам сначала нужно сделать так чтобы русские поверили в нашу случайность с эриком сюндомом подвел первые итоги эшби то сразу отведет подозрение от вашего человека, Питер, в Москве. — Вы можете предложить нечто конкретное? — спросил Блант. — Учтите, действовать нужно в максимально предельном темпе.